Национальный музей в Неаполе. Один путешественник, более ста лет тому назад посетивший Италию, потом записал в своем дневнике, что осмотреть Неаполь можно всего за несколько минут. В какой-то мере его слова справедливы сейчас. Одним взглядом можно окинуть весь город широким амфитеатром, сбегающий к морю, и чудесную панораму, Неаполитанского залива и прекрасное здание Неаполитанского музея, которое хранит в своих залах много бесценных произведений искусства. В руинах Помпеи, например, были найдены поразительные по своей красоте и силе росписи, фрески и мозаики. Сюжеты их чаще всего были мифологические. Они часто повторялись и в своих повторениях давали новую жизнь эллинским произведениям. В 1832 году был восстановлен дом фавна, названный так в честь бронзовой статуи весело танцующего фавна, стоящей в бассейне. Теперь этот бронзовый фавн украшает Неаполитанский музей. Великое множество глиняных амфор, найденных при открытии этого дома, заставило археологов предположить, что это жилище какого-нибудь горшечника. Но по мере проникновения в нижние слои Стали попадаться другие находки, одна интересней другой, говорящие о богатстве хозяина. И тогда ученые заключили, что это дом виноторговца, разбогатевшего до такой степени, когда уже не отказывают себе в изысканных удобствах жизни. Между двумя колоннами, отделяющими гостиную от перестиля на каменном помосте, археологи нашли удивительно прекрасную мозаику, причем довольно хорошо сохранившуюся. Она изображает нил с разными животными, которые обитают в нем и по его берегам. Тут и змеи, и гипопотам и крокодил, и два сражающихся между собой ибиса, и плавающие утки и лягушки, и разные виды водяных растений. А в пол треклиния была вделана знаменитая на весь мир мозаика из разноцветных кусочков камня. Теперь это лучшее украшение Неаполитанского музея, которое до сих пор является предметом восхищения и удивления. Долгие годы мозаика это была еще и предметом просвещенного спора ученых всего мира. Мозаика представляет собой четырехугольник, на котором разместились 26 человеческих фигур и 15 лошадей. По колориту и технике исполнения она просто неподражаема а по композиции может выдержать сравнение даже с работами Джулио Романа и Рафаэля. Мозаика эта изображает сражение в самом пылу и разгаре. Группы сражающихся и распределенный между ними свет составлены очень искусно. Подробности костюмов и отделка всех предметов соблюдены с величайшей точностью. Все это выполнено очень достоверно, и об этом ученые не спорили. Но когда возникал вопрос «какое это сражение и между какими народами?», тогда и начинались бесконечные толкования, предположения и споры. Одни исследователи предполагали, что это Платейская битва, другие усматривали в мозаике галлов, разбитых под дельфами, третьи историки видели в ней Александра Македонского – Четвёртый Цезаря, поражающего Гала в пятый сражение персидского царя Дария с Александром Македонским. Сейчас уже точно установлено, что на четырёхугольной поверхности изображено поражение персидского царя Дария при Иссе. На разных планах представлены пешие и конные всадники. Сам Александр Македонский верхом на прекрасном скакуне пронзает пикой спешившего со сатрапа возле которого лежит на земле суковатая палка. Среди боя, равно ожесточенного с обеих сторон, прекрасно видны лица двадцати шести воинов, исполненные выразительности различной по характеру каждого. Прекрасный в своем неистовстве Александр Великий без шлема, с рассыпавшимися по плечам волосами, сжимая меч, мчится на горячем коне к врагу, Дарий, с трагически расширенными глазами от сознания своего поражения, протягивает руку к павшему всаднику, своему защитнику. Возьми, чьи гонят коней колесницы в последней попытке спасти своего повелителя. В Неаполитанском музее выставлены и фрески виллы «Мистерий», частично сохранившиеся до наших дней. Это одна из самых древних вилл в Кампании, Она была сооружена еще в III веке до нашей эры. Название «Вилле» дал зал дионисийских мистерий с росписями на египетские мотивы и дионисийские темы. Тот, кто посещал такие мистерии, под страхом смерти должен был сохранять в тайне все, что слышал и видел. Когда современникам великого Эсхила показалось, что драматург в одной из своих пьес приподнял немного завесу на «тайной», то он чуть было не лишился жизни. Дионисийский культ, распространенный в Этерурии и Компании в Риме, был запрещен специальным указом Сената. Римляне резко выступали против некоторых греческих традиций, в частности, неприемлемым оказался обычай приносить человеческие жертвы и устраивать жестокие ритуалы. Но все запреты были напрасны. Ведь посвящение в таинство, приобщение к Богу бессмертия обещали блаженство в ином мире. Роспись виллы, может быть, была заказана хозяйкой дома, поклонницей или даже жрицей Диониса. Она, видимо, пренебрегла жестоким указом Сената и приказала в настенной росписи воплотить тщательно скрываемую тайну. Около двери в спальню изображен ее портрет, а по другую сторону двери на продольной стене начинается знаменитая роспись, в которой насчитывается 25 персонажей.